«Запрягайте всех!» Потом повернулся к девушкам-диспетчерам. «Бегите по квартирам, будите винокурова, Курова, у Малышева, всех ночных, кто отсыпается!» «Как удобно иметь врачей под боком!» «Пятым пойду я, шестым!» повернулся к Росолиму. «Вы, Григорий Иванович, сможете нам помочь?» «Я?» — опешил кафедры. «Статью про реанимацию читали?» Это я уже кричал на бегу, хватая за рука вжигана. «Со мной в экипаж санитаром!» «И ты!» — мой палец уставил с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 Ануас осади назад. Не давайте не пущать, Кожухова было близко и понятно, и голосок у него оказался позычнее моего, я ошаглох на одно ухо. Жиган тоже раздвинул руки во всю ширину, это впечатляло. Че сейчас кому-то посопатке дам, назад, Варнаки. Вроде сдали, напор публики ослаб. Я перевел дух. Еще самосуда мне тут не хватало. Спросят, кто главный был на происшествии? Доктор Баталов, подать его сюда? Про кожу и не вспомнит. Растолкав народ, я пошел к утопленникам. Мои явно старались вовсю, слышалось и раз, и два, и три. Считал Рассалима, он же делал массаж сердца мелкому подростку. Глаза подрагивают, значит, ожил пацаненок. Я потрогал шею. Есть пульс. Это рассолим, и сильно увлекся, не заметил. Давайте следующего. А следующих и не было. Все разобраны, со всеми работают. Я поблагодарил Георгия Ивановича, сделал ему комплимент.